Четыре месяца и две недели спустя. «Никогда. Никогда больше. Ни за что!» — шептал Дейш помертвевшими губами. Он прижимался к стене и, казалось, вообще не мог стоять без ее поддержки. Ужас читался в его глазах. Страх заставлял его сердце сжиматься до боли. Очередной глухой стон, раздавшийся из-за двери, заставил его вздрогнуть. Там, в спальне, рожала его тейз. «Этот день вообще-то начался прекрасно». Ничто не предвещало, что именно сегодня его сын решит появиться на свет. Сам Дейш еще утром. Отправился в свой кабинет заниматься делами, оставив Тей спать в окружении подушек. Из-за большого живота ей было сложно в последние месяцы спать на спине или на боку. Она долго ворочалась, чтобы принять удобное положение. Сын внутри нее тоже ворочался. И когда ему что-то не нравилось, он ворочался и толкался еще сильнее, не давая своей маме спать. И отцу тоже, поэтому спали они теперь. В окружении большого количества подушек, которые можно было при необходимости подложить под большой живот, Дреласа ни разу не пожаловалась на неудобство своего положения. Даже когда на втором месяце ее начало тошнить по утрам и стали появляться приступы беспричинной слабости, она отнеслась к этому спокойно, как к чему-то обыденному, и даже иногда радовалась. Теперь она осознавала, что действительно беременна. Больше всего нервничал сам дей шеролеш, которому вечно казалось, что с ней может что-то случиться. Он переживал, что она будет недостаточно осторожна и где-нибудь упадет. Когда ребенок только начал шевелиться, у него вдруг появились опасения, что его нерожденный сын ненароком повредит что-то внутри Дариласы. Дейш плохо представлял, как проходит беременность. Раньше его это никогда не интересовало. Разум ему говорил, что все женщины проходят через это, беременеют и рожают. В этом нет ничего страшного. Но глупые инстинкты заставляли его дергаться по любому поводу. Правда, потом Дейш привык к тому, что его сын активно воручается в животе Тейс. Первое время он испытывал что-то вроде страха, ощущая эти толчки, а потом сам прижимался ухом к животу жены, чтобы почувствовать их. Было очень странно осознавать, что там находится кто-то живой, и этот «кто-то» — часть его самого. В целом же весь период беременности проходил довольно спокойно. Ваш даже заметил, что она гашит в сравнении с другими молодыми папашами, К положению жены относятся еще очень и очень спокойно. До родов оставалась примерно неделя. Но они начались именно сегодня, и предшествовали им некие события. Как уже упоминалось, день начался прекрасно. Дейш уполз решать государственные дела. Дореласа же, выспавшись, собралась погулять на свежем воздухе. Опираясь на руку Месе, она медленно спустилась в холл, и там замерла, наблюдая просто потрясающую по своей комичности сцену, главными участниками которые были Дилиланис и Садаши. Здесь же присутствовали Ивааш с Руашем, но исключительно в качестве зрителей. Дариласа сперва не поняла, что это такое надето на Садаши. Парень крутился перед несколько ошарашенным наагоришем, показывая себя со всех сторон. Верхнее одеяние у него было примечательным, сшитым из какой-то странной ткани. Она слегка похрустывала, чуточку просвечивала и имела серебристый отлив. Только когда парень повернулся спиной и Дареласа увидела нарисованную змею, до нее дошло, что это никакая не ткань, а шкура уважаемого на Агариша Делеланиса. Оказывается, Садаши отошел от шока, вызванного подарком на Агариша, и решил использовать его шкуру себе во благо, поддержав легенду, которую он старательно создавал для старейшин своего рода. «Мне же идет?» – Жемана спросил он у делиланиса Делеланис, нахмурившись, поджал губы, но все же ответил. «Ты выглядишь бесподобно, мой дорогой». Садаша восторженно посмотрел на него и неожиданно припал к его груди, вызывая чуть ли не истерический хохот у Вааша. «Позвольте принести вам мою самую искреннюю благодарность», — пропел мальчишка. «Я никогда ранее не получал таких шикарных подарков. Видимо, на Агориш не хотел сдавать позиции, поэтому отталкивать парня не стал. Наоборот, приобнял за талию и ласково улыбнулся. Восторженная маска на лице Садаши» дрогнула, а улыбка стала несколько напряженной. Когда жена Агориш начал склоняться к его лицу, в глазах парня появился настоящий ужас. Поэтому он не обратил внимания, что Делеланис поднял руку. Пальцы, схватившие его за ухо, стали неожиданностью. Садаши зашипел от боли. «Поганец, ты что, думаешь, что можешь безнаказанно издеваться надо мной?» Ласково протянул Делеланис. Садаши так не думал, но он решил, что будет очень весело пошутить над еще раз. Дариласа так смеялась над ними. Смеялась, а потом вдруг охнула от боли и вцепилась в руку Месе. «Да смеялась», — как сказал Вааш. Ее тут же доставили в покой и послали за Нагалеей на Рушаной, женой Нагалея на Иоша. У этой Нагини был большой опыт приема родов, и было заранее решено, что именно она поможет Дариласе, когда придет время. Дешролешу сообщили о том, что его жена рожает, уже после того, как прибыла Нагалея на Рушана. Он приполз так стремительно, что чуть не сбил охрану у дверей и тут же скрылся в спальне, игнорируя возмущение на Агалеи. Тесть лежала на постели в одной рубашке, бледная и напряженная. Испуганный Диширолеш тут же опустился рядом с ней и взял ее за руку. Девушка вцепилась в ладонь с такой силой, что Диш ощутил, как немеет пальцы. Тесть стеснула зубы и глухо застонала. И в этот момент ужас накрыл Диш ролеша Он вдруг уверился, что она умрет. Появилась слабость. И Диш едва не упал на пол. По требованию на Агалея Рушаны, Вааш и вывели его из спальни. И вот дишра стоял, прижавшись к стене и оставлял на ней длинные полосы. Он сипл и бессвязно шептал. «Никогда. Ни за что. Ни за что». Смысл этих фраз заключался в том, что он никогда больше не позволит те избеременеть. «Нет. Все. Хватит. Первый и последний раз. Главное, чтобы она сейчас выжила. Это самое главное» это все, чего он на данный момент хочет. Здесь же, в гостиной покоев Нагашейда, на присутствовали, помимо Вааша и Делеланиса, Руаш Садаши. Последний выглядел испуганным и виноватым. Делеланис хмурился и нервно шевелил хвостом. Вааш мрачно смотрел на закрытую дверь. Как ни странно, но спокойнее всех выглядел Руаш. Дейш, успокойся, пытался уговорить друга Делеланис. Вздареласа ничего страшного не происходит. Он тебе скажет то же самое, когда твоя жена будет рожать. Мрачно сказал на Агоришу Вааш. Делк косо посмотрел на него, но с утешениями к другу больше лезть не стал. Тем более он их, похоже, вообще не слышал. Стоял у спины бледный, с остановившимся испуганным взглядом, и царапал камень когтями. «Это моя вина», — тихо прошептал Дейш. «Ваша. Никто и не претендует». Дельлани с возмущением посмотрел на Руаша, который посмел сказать эту фразу. Руаша невозмутимо уставился на собственные когти. «Ты-то что так спокоен?» Недовольно спросил дело у Руаша. Нак пожал плечами. Сам поражался своему спокойствию. Но ему казалось, что все идет так, как и нужно. Дреласа сильная. С этим она справиться сможет. Руаш почему-то был полностью в этом уверен. «Почему так долго?» Простонал Диш через некоторое время. Ему казалось, что уже прошла вечность. А из комнаты только доносились давленные стоны и распоряжения на Агалии и Рушаны. «Это еще недолго», — заметил ваш «Некоторые сутками рожают» и тут же умолк, когда под его взглядом Нагашейт сполз по стене на пол. Обеспокоенный Делеланис присел рядом с ним и подпёр его. «Диш, ты чего? Все будет хорошо!» Но друг смотрел перед собой сумасшедшими глазами и, казалось, не слышал его. Наконец из спальни донесся новый звук. Тихий, похожий на мяуканье плач. Диш вскинулся и с помощью дела поднялся. В голосе Нагалей и Рушаны зазвучали веселые нотки, но почти тут же они сменились беспокойством. Диш Ролеш уловил это и занервничал еще сильнее. «Что там?» Он прижался к двери, но открыть ее не решился. Через некоторое время дверь отъехала в сторону сама, и на пороге появилась помощница на Агалеи. Она немного испуганно посмотрела на повелителя и произнесла. М -м -м -м «Можете посмотреть». Диш не дал ей договорить и стремительно прополз мимо нее в комнату. Он сразу же бросился к Тейз. Девушка была очень бледна, лоб ее покрывало испарина. И она не отрывала взгляда от Наголея Рушаны, которая держала на руках ее новорожденного ребенка, наскорозавернутого в одеяльце. Она требовала взглядом, чтобы ей его отдали, но Нагиня, словно завороженная, смотрела на младенца. «Как она?» – обеспокоенно спросила дейшу помощниц Наголеи, которые приводили Дариласу в порядок. «С госпожой все хорошо», – ответила одна из них. «Она прекрасно справилась». Деширалиш облегченно вздохнул и почувствовал, как его отпускает напряжение. «Стейс все хорошо». Диш не знал, кого благодарить за это. Но ему страстно хотелось кого-нибудь поблагодарить. «Господин, вы не хотите взглянуть на своего сына?» Диш вскинул голову и столкнулся с серьезным взглядом на Агалеи. Это была красивая ногиня, с дивными раскосыми желтыми глазами и длинной косой пепельного цвета. Она протянула ему ребенка. А Диша уколола беспокойство. Он почувствовал, что с сыном что-то не так. Медленно поднявшись, он подполз на Аголее и принял на руки почти невесомый сверток. Осторожно раскрыл одеяло и замер. Его глазам предстал крохотный малыш с хвостиком белесого цвета. Сморщенный, красненький и немного липкий. Его сын был таким хрупким и слабым. Совершенно здоровый ребенок. С некоторыми особенностями во внешнем виде, сообщила ему на Аголее. Деж удивился. Особенностями. И тут он заметил то, на что до этого не обратил внимания. На кончике хвоста младенца имелся нарост. Диша Ралиш осторожно потрогал его пальцами. Мягкий, почти как чешуя на хвосте новорожденного. Но уже понятно, что в будущем он закостенеет. Потом Диша обратил внимание на полупрозрачные чешуйки, покрывающие пальцы, локти и плечи малыша. А когда его сын открыл глаза, внутри Диша похолодело. Это были глаза на Агашейда. Полностью черные, без какого-либо признака белизны. Там, где должна была начинаться радужка, Черный цвет становился серовато-черным, а в центре красным отливал зрачок. Малыш зажмурился. Видимо, ему не нравился яркий свет. Что делать? Это первая мысль, что посетила голову Диш Ролеша. Его сын — Что ему теперь делать? Как исправить это? Это все из-за этого ублюдка-ченвашара. Наверняка сказалась пробужденная древняя кровь. Диш не успел толком обдумать произошедшее, когда за его спиной раздался испуганный крик. «Госпожа! Пожалуйста! Оставайтесь на месте!» Раздался треск. Диш резко развернулся и увидел, что его жена оборачивается кошкой. Дрелась и надоела ждать, когда же, наконец, ей отдадут её ребёнка. Она сильно устала после родов. Внутри яростно бесновалась кошка, желающая посмотреть на детёныша. У неё не было никаких сил и желания сдерживать зверя. «Вон!» Только и успел рыкнуть Диш, когда кошка молча бросилась на него. Помощницы Наголея с визгом устремились на выход. Сама Наголея отступала с большим достоинством. Диш метнулся в сторону, уклоняясь от метнувшегося зверя, и бросился к постели. В спальню сунулся обеспокоенный Вааш. «Все вон!» — опять рявкнул Диш Ролеш. Вааш тут же скрылся и задвинул дверь. А кошка яростно напрыгнула на хвост Диш Ролеша и с хрустом вонзела в него зубы. Диш зашипел от боли и пошатнулся. Прежде чем окончательно упасть, он успел положить ребёнка на постель. И кошка тут же потеряла к дейшу интерес, метнувшись к ложу. Она запрыгнула на постель и обеспокоенно обнюхала кряхтящего ребёнка. Дейш, забыв о боли, забыв о беспокоящем его внешнем виде сына, замер, насторожённо следя за её движениями. Из горла зверя вырвалось что-то вроде воркования. И она размашисто лизнула младенца. Кошка не испытывала никаких сомнений. Перед ней был самый красивый котёнок на свете а младенец возмущенно запищал. Шершавый язык мамы ему не понравился. Дейж вдруг заволновался, что она с него кожу слижет. «Не смей его облизывать!» Зарычал он на кошку и поднялся, игнорируя боль в хвосте. Кошка обернулась к нему и угрожающе зарычала. Дейж зарычал в ответ не менее впечатляюще. И она передумала бросаться на него, словно наконец вспомнив, кто он вообще такой. Даже вина мелькнула на морде. А Диш-Ролеш бесстрашно пополз к постели и отпихнул ее башку в сторону. Сын стал еще краснее и возмущенно сопел. Диш поспешил взять его на руки. «Идиотка!» – зарычал он на кошку Она беспокойно завертелась. Весь ее вид так и говорил. «Отдай! Отдай мне его!» Не желая провоцировать ее на повторное нападение, Диш присел на ложе и зверь тут же сунул свой нос в одеяло к младенцу. Диш-Ролеш с некоторым облегчением вздохнул. Он успел испугаться за своего новорожденного сына и пяти минут не успел прожить, а мама уже организовала ему приключение. Только рано Дейш расслабился. Дальше начались большие сложности. Кошка не желала уступать место человеку и не желала успокаиваться. Из-за нее в комнату не могли войти ни опекуны, ни нянечки, ни Иош. Никто. Она молча бросалась на всех с таким видом, что сразу становилось понятно. Порвет. Дейшу даже пришлось стоять у двери в спальню, высунув за порог хвост. Иначе Иош его никак не мог обработать. Рядом с собой и ребёнком кошка терпела только Диш Ролеша. Ещё большие сложности начались. Когда ребёнка понадобилось обмыть, завернуть в одеяло и желательно покормить. Кошка этим заниматься не могла. Диш же не умел ухаживать за детьми. Но пришлось учиться. Купая сына в небольшой лохане, Диш ощущал себя немного странно. Ему никогда не приходилось ранее купать кого-то, кроме себя и Тейз. А тут ребёнок, который спокойно мог в этой лохане утонуть. Осторожно обмывая это маленькое тельце, Дейш все больше и больше успокаивался, думая, «Ну какой из этого малыша на шех Маленький, слабенький. Мама его один раз лизнет, и вся его чешуя у нее на языке останется». Даже обнаруженные на спинке шишки припухлости вдоль позвоночника почти не расстроили Дейша. В одеяло Дейш заворачивала ребенка с помощью подсказок няни, которая говорила с ним из-за двери. «Вы только не сердитесь, если он из одеяла выползет», попросила его женщина. Детишки постоянно из них выворачиваются. завязывать не умеете, сказал в ответ Деиш, и задеяла завязанного его руками точно никто не выползет. А потом встала самая острая проблема как покормить ребёнка? Кормилицу кошка не пускала. Самого Деиша с ребёнком она из спальни тоже не выпускала. Дешералеж был уже взвинчен из-за всех этих сложностей, когда из за дверью сказал: "Ну что делать? Подкладывай под кошку". Деишу это показалось диким. Он ползал по комнате, укачивая ребенка, и все никак не решался на этот шаг. В конце концов он заставил кошку лечь на бок, развернул сына из одеяла и подсунул к ней. Когда малыш свернулся у мохнатого живота кошки и начал сосать молоко, деж страдальчески застонал. «Моего сына вскармливает молоком кошка. Я женат на кошке. Кошка родила мне ребенка». В этот момент он ощущал себя извращенцем. Засыпал деж с сыном за пазухой. Только так он мог быть уверен, что кошка не доберётся своим шершавым языком до ребёнка. Пусть уж лучше его самого лежит. Она же лежала рядом и тоскливо вздыхала. Утром ознаменовалась тем, что Диш проснулся с мокрой грудью. Он не сразу понял, откуда эта влага. А потом увидел, что хрупкие, как скорлупа, паховые пластинки сына раздвинуты. И глухо застонал. И потянулись дни в компании новорождённого сына и его мохнатой, нежелающей приходить в себя мамы. Деширолешу приходилось ухаживать за ребёнком самому. И он выяснил, что это не так уж тяжело. Нервно, правда, и ночью поспать нормально не удаётся. Научился спокойно относиться к естественным потребностям сына и почти перестал обращать внимание на его внешний вид. Кошка несколько раз в день покидала их, но всегда не более чем минут на десять. Выскакивала в окно и в него же возвращалась. Слуги таскали ей мясо и воду прямо сюда, в спальню. Через три дня Дейш сообразил выманить её с помощью ребёнка в другую комнату, чтобы слуги смогли прибраться в спальне. Просто быстро выскочил и метнулся в её личную комнату. Естественно, она тут же побежала за ним. Пока они там сидели, слуги смогли убраться. А кошка после этого случая перестала нервно реагировать, когда Дейш подползал к порогу спальни. И теперь он мог гулять с сыном по всем комнатам их покоев. К началу второй недели Дейш начал переживать что тесть вовсе не вернется и так и останется в зверином облике. Он стал более раздражительным. Рычал на слуг. Когда они скреблись в дверь, и с тоской смотрел на кошку. В конце второй недели он купал сына и одновременно с этим слушал наставления няни из-за двери. Кошка нервно металась рядом. Звук чужого голоса ее раздражал. Неожиданно она с громким рычанием бросилась на дверь. Няня, услышав ее, испугалась и завизжала. Дежь метнулся в их сторону. В итоге его сын чуть не наглотался воды. Как же Диш орал, и на идиотку няню, и на не менее умную кошку. Зверь прижимался к полу и виновато смотрел на него, но это не действовало. Дишролеш был просто не в себе от ярости, кучу всего наговорил в сердцах. Но, похоже, эта взбучка благотворно повлияла на кошачье сознание, и когда Диш на следующее утро открыл глаза, то увидел рядом совершенно голую жену, которая кормила сына грудью. Дишролеш тихо рассмеялся от счастья и почувствовал, как двухнедельное напряжение наконец-то отпускает его. Сейчас он видел перед собой самую правильную картину. Его сына кормила женщина, а не зверь. «С возвращением», – тихо сказал он. Девушка посмотрела на него, и Дейш понял, что вернулась она не окончательно. Зрачки ее были вертикальными, звериными Но это было уже не очень важно. «Красавчик, да?» – он кивнул на причмокивающего сына. Дариласа перевела взгляд на ребенка и ее лицо осветило счастливой улыбкой. Для нее внешний вид сына не имел никакого значения. Она уже безумно его любила и была так рада, что наконец-то может подержать это чудо на руках. Увесистое, кстати, чудо. «Нам нужно показаться хотя бы твоим опекунам», сказал ей Дейш. «А то они уже поселились в коридоре». дарила заволновалась. Она не хотела никому показывать сына. «Вот не хотела, и все». Дейш заметил, что она забеспокоилась и с хитрой улыбкой спросил, Хочешь, я научу тебя заворачивать его в одеяло?» Его улыбка отогнала необоснованные страхи девушки, и она радостно кивнула в ответ. Ваш нервно посматривал на дверь спальни, ожидая, когда же наконец появится Дареласа и Повелитель. Рядом также нервничал Делеланис. Только Руаш был мрачен, словно не рад тому, что им первым выпала честь посмотреть на сына Нагашейда. Дверь в спальню отъехала в сторону, и на пороге показался Повелитель. Ехидная улыбка на его губах. Насторожила нагов. Диширолеш осмотрел их и, бросив взгляд через плечо, сказал стоящий за его спиной дариласи «Если не хочешь, я закрою дверь». Ваши делелани нахмурились и переглянулись, а повелитель отполз в сторону, и они, наконец, увидели Дариласу. У девушки был настороженный и немного напуганный вид. Она прижимала к груди сверток из одеял и, похоже, вообще не желала показывать своего драгоценного сына кому бы ты ни было. Взгляд лихорадочный, зрачки вертикальные, а верхняя губа… Так и хочет подняться вверх, обнажая зубы. Кошка все никак не могла успокоиться. А потом она увидела Руаша. Почти минуту девушка, не отрываясь, смотрела на него. А потом осторожно пошла вперед. На ваши делиланиса низа, которые поползли ей навстречу. Она грозно нашипела. И наги благоразумно отступили, решив не нервировать ее. Дариласа медленно подошла к удивленному Руашу. И со страданием на лице протянула ему сверток. «Мне?» Руаш неуверенно посмотрел на сверток поражённый таким доверием. Девушка начала нервничать. Заметив это, Роаш осторожно принял ребёнка на руки. Дреласа тут же подступила к нему вплотную и вцепилась обеими ладонями в его пояс. В её больших глазах так и читалось, что отдала она сына совсем ненадолго. Вот пусть посмотрит и возвращает обратно. Дишарляш ревниво прищурился. Вот почему из всех опекунов Роашу она первому доверила их сына. Роаш с удивлением смотрел на спящего младенца. Странное это ощущение — держать на руках такое маленькое и тёплое создание, которое совсем недавно появилось на свет. Ребёнок зевнул своим крошечным ротиком и распахнул глазки. Рожь застыл, с оцепенением всматриваясь в совершенно чёрные глаза. Дреласа беспокойно вертелась рядом. Какой необычный у него взгляд. Наконец выдавил из себя Нак. Терпение Делеланиса и Ваша закончилось. И они двинулись к ним. Дреласа запаниковала и нервно посмотрела на мужа. Тот тут же зашипел. «По одному!» Наги нетерпеливо замерли. Дреласа же почти вырвала у роша ребенка и застыла в нерешительности, смотря на двух других опекунов. «Дреласк! Да мы только посмотрим!» – протянул Вааш. Девушка с сомнением прищурилась. Но все же убегать к мужу, когда Наги двинулись к ней, не стало. Делеланис и Вааш замерли за ее спиной, с любопытством всматриваясь в недра свернутых одеял. Оттуда на них. Любознательно посмотрели черные глаза с красноватыми зрачками Наги замерли, улыбки застыли на их лицах. Наступило молчание. Дешалеш смотрел на пораженных опекунов с усмешкой. «Красавчик какой!» Наконец вымолвил Вааш. Дреласа тут же вскинул на него счастливый взгляд. Она тоже считала, что ее сын прекрасен. Делеланис же молча потянулся к одеялу с явным намерением развернуть его. Это девушке не понравилось. И она отскочила от нагов. И довольно шустро спряталась в спальне. Оттуда раздалось ее негодующее рычание. Диш тихо рассмеялся. «Диш, ты видел его?» Дель Ланис ошеломленно посмотрел на друга. «Нет, Дел, за эти две недели мне ни разу не удалось его увидеть», — ехидно ответил Диш «Даже купая рассмотреть не смог. Лица опекунов имели весьма озадаченные выражения. Они никак не могли решить, как отнестись к тому, что увидели. У него только глаза?» Дел вопросительно изогнул брови. Диш отрицательно мотнул головой и прикрыл дверь в спальню. А Дель Ланис растер лицо руками. «Это, скорее всего, из-за того, что во мне пробуждена древняя кровь», – высказал предположение нагашейт Агашейд. «Мой сын взял очень много от наших предков на Агашехов. Когда вырастет, станет неописуемым красавчиком». В его голосе звучало неприкрытое веселье. Опекуны удивленно посмотрели на него. «Дейш, а ты не боишься, что он не только внешне на Агашеха похож?» Именно это больше всего тревожило Делеланиса. Предки дешералиши тысячелетиями боролись с проклятиями нанагашехов. Вдруг этот мальчик уже родился полноценным наагашехом. Какая судьба его ждет? Но Дш отрицательно мотнул головой и усмехнулся. Тейс утопит этого ребенка в своей любви. У моего сына с такой матерью не будет ни единого шанса стать нагашехом полностью. У моего сына с такой матерью не будет ни единого шанса стать нагошехом полностью. Деланиса это не очень успокоило. Но Вааж вздохнул с облегчением. Руаж до сих пор пребывал в ошеломлении. на сегодня прием закончен. Она больше не выйдет, — сказал им Диш Ролеш и отодвинул дверь в спальню. Но прежде чем уползти, он с удивлением сообщил. «Кстати, я назвал его реалаж И скрылся. Дельлонис застонал, а Вааж с Руашем, переглянувшись, расхохотались. «Диш, ну ты...» — начал был дел, но устало вздохнул. Чего еще ждать от Нага, имя которого переводится «Великий земной бог». Но назвать сына неотразимым... Дельланис закатил глаза к потолку, словно спрашивая богов, где они были в тот момент, когда Дейшу пришла в голову эта замечательная идея. 10 лет спустя. Идиоты! Дейш раздраженно рыкнул, осмотрел шумную торговую площадь из-под края капюшона, надеясь найти свою жену и ребенка. Рядом виновата Сутоли в плечи. Полз в Правда, лицо у него было не таким уж и виноватым. Почему она сбегает уже второй раз за три месяца? Вызверелся на Вааши Дишир Олеш. Да еще и с моим сыном. У вас где глаза? но ну, тогда этого вместе с ней сбежали три десятка нагов. Осторожно заметил Вааш. Повелителя это не успокоило. Он нервно осмотрелся, пытаясь выискать свою ненаглядную женушку в этой толпе. Толпа не обращала на него внимания. На повелителя был длинный плащ с капюшоном который сохранял какое-то подобие инкогнито. Но стоило кому-то посмотреть вниз, на хвост, как этот кто-то тут же оскакивал, испуганно смотря на внушительную фигуру на Агашейда. Дишер Олеш раздраженно зашипел. Тейс в очередной раз захотела погулять и показать их сыну мир, хотя Дейш был категорически против этого. И проснувшись сегодня утром, он обнаружил пустую спальню и полное отсутствие запаха жены. А потом уже обнаружил и отсутствие десятилетнего сына, которого она, конечно же, взяла с собой. Но разве могут они пропустить праздник завершения сезона дождей, который бывает всего лишь раз в год? Тиш раздраженно бухнул хвостом по мостовой. А он ведь вечером сам хотел повести их на праздник. Сюрприз думал сделать. «Почему ты вообще решил, что она здесь?» Опять накинулся дейшного Аша. Ваш на свою беду первым встретился на пути разъяренного повелителя во дворце и попал под раздачу, хотя за охрану Дариласа отвечал не он. Но Делеланис уже четвертый день, как уехал в свое поместье. А Роаш должен был быть где-то здесь же, на площади. В столицу приехала Шарила со своим мужем и дочерью, и почему-то именно роашу она доверила присмотреть за собственным ребенком, пока сама ноги не показывала своему мужу окрестности города. Садаша пошутила, что на «Наагариш Руаш» стал общественным няням. «Сказали», — лаконично ответил на вопрос повелителя Вааш. «Кто?» — тот же развернулся к нему Нагашейт. На Вааш коротко свистнул, и в толпе тут же образовалась заминка. Мужчины, наги и не только останавливались и оборачивались к нему. Выглядели они все весьма обычно, просто жители города и его окрестностей, нагрянувшие на площадь, чтобы потратиться в честь праздника. Вааж коротко кивнул, и они опять вернулись к своим делам. «Тут три десятка», — скромно сообщил Вааж. «Раз они тут, значит, и Дареласка. Где-то здесь». Деширолеш опять раздраженно осмотрелся. На глаза попался молодой наг, несущий на руках светловолосую девочку-оборотня, лет двенадцати 13. Рядом с ним шли молодой парень-оборотень и светловолосая девушка, яростно спорящие между собой. «Дура!» — обиженно протянул парень и тут же получил от нога оплеуху. Мальчушка с ненавистью посмотрел на него, но тот ответил ему суровым взглядом. «Это со мной ты так можешь разговаривать, а сестру оскорблять не смей!» Строго произнес он. Девушка из-за его спины. Показала брату язык. Диш услышал детские вопли и с надеждой обернулся. Но к своему разочарованию... Увидел на другом конце площади рыжую шевелюру Роша. Тупой дядя, вопела маленькая девочка с русыми волосами и коричневым хвостиком. Это моё яблоко. Рош нагло хохотал и кусал большое яблоко, выверенное в меду и нанизанное на пруд. Девочка сжала кулаки от гнева и яростно разнеснашлёпнула по его хвосту своим маленьким хвостиком. Рош только издевательски поиграл бровями и опять откусил от яблока. Деж же отвернулся от них, продолжая выискивать свою жену и вдруг увидел невысокого человека с каким-то странным мешком на спине. Приглядевшись, Деширолеш увидел, что снизу от этого мешка идет что-то черное и блестящее, и оно же обвивало талию человека. Ноздри его. Хищно раздулись. Нашел. Забыв о Вааше, дешаролеш целеустремленно направился к своей слишком энергичной женушке. Вааше облегченно вздохнул. Дреласа спокойно шла среди толпы, не чувствуя надвигающейся со спины опасности. Поэтому, когда до её ушей дошло жуткое шипение, она малость испугалась от неожиданности. «Моя дорогая, куда ты так торопишься?» Она резко остановилась и повернулась к мужу. Из-за капюшона на неё очень недовольно смотрели зелёные глаза, и она ответила таким же недовольным взглядом. Диш раздражённо зашипел и поднял взгляд чуть выше её плеча. Его десятилетний сын, который сидел у матери на спине, вцепившись ладошками в её плечи и обвих хвостом талию, Посмотрел на него из-под капюшона своими жуткими глазами. Поймав взгляд отца, мальчик улыбнулся. Улыбка у юного на агасаха Риалаша была очаровательной. Несколько передних зубов как раз не хватало. «Тейс!» – возмущенно зашипел Дешир Олеш. «Ты думаешь, что делаешь? Ты сбежала из дворца с сыном, одна!» Брови девушки скептически изогнулись. «Так ли одна?» Она не строила никаких иллюзий насчет того, что ей удалось обмануть охрану которую несколько лет натаскивали Месе и Дуаш. Это опасно. Диш негодующе посмотрел на нее. Дареласа прищурилась и очень недовольно посмотрела на мужа. Она уже шесть раз говорила Диша Ролешу, чтобы он не смел делать для них сыном из дворца тюрьму. Диш страдальчески вздохнул. Знаю, что понимание в этом вопросе от Тейс не дождется. «Я бы отвел вас на праздник вечером». Вечером они тоже собирались на праздник, даже если бы он их не повел. Но праздник вечером и праздник утром – Это два разных праздника, и они хотели посмотреть на оба. Минуту Диша Ролеша до Реласа мрачно смотрели друг на друга, а потом Диш вздохнул, сдаваясь. «Дальше ползете, в моем сопровождении», — решил он и протянул к сыну руки. «Реласа я сам понесу». Улыбка моментально исчезла с лица ребенка. Он насупился и крепче обвил маму хвостом, показывая, что никуда от нее не уйдет. «Такой взрослый, а до сих пор на матери катаешься», — попытался устыдить его Диш Ролеш но мальчик только упрямо свел брови. Дариласа же легонько похлопала сына по костяному наросту на кончике хвоста, намекая, что он сжал ее слишком сильно. Диш тяжело вздохнул, в очередной раз сдаваясь. Дариласа развернулась и продолжила прокладывать дорогу через толпу. Диш же медленно скинул с головы капюшон и мрачно осмотрелся. Путь перед ними моментально расчистился. Дариласа замерла, а затем возмущенно посмотрела на мужа через плечо. «Я что, должен еще терпеть, как все об тебя обтираются?» С негодованием прошипел он. Девушка закатила глаза к небу и продолжила путь. Недовольный Диш величественно пополз за ней. «Негодует?» Ваш чуть не вздрогнул от раздавшегося рядом голоса. Обернувшись, он увидел Садаши, которого в нежно-розовом одеянии можно было весьма успешно перепутать с Ногиней. Нахмурившись, Ваш недовольно осмотрел парня. «А то!» — наконец ответил он. «Ты где все это время шлялся?» Парень вскинул на него печальный взор и трагично произнес. «Госпожа меня усыпила». «Да ладно». Скепсис так и звучал в голосе Вааша. «Просто я при прошлом побеге дареласка его усыпляла. И до этого тоже. И ранее». «К тебе, сватов, еще не засылали?» Ваше опять осмотрел парня. «Нет», — ответил он и вздохнул так, словно это его огорчало. А потом вдруг расцвел улыбкой и кокетливо помахал пальчиками какому-то нагу. Неизвестный наг скривился и поспешил скрыться. «Еще раз так сделаешь, я тебе пальцы переломаю» обещал Вааш, которого бесили замашки парня. Садаши сделал так еще раз, и Вааш страдальчески застонал. «Ты раньше меня бесил, а после того, как изменился, стал бесить еще больше», — признался он Садаши. но «Ну я же милашка». Парень кокетливо поправил локон. Вааш стеснул зубы и использовал запрещенный прием. Старейшина все так же упрямится, и лицо парня волшебным образом преобразилось. Глупое кокетство сменилось мрачностью, и он, сложив руки на груди, нормальным хрипловатым голосом процедил пердуны облезлые ваш благожелательно улыбнулся такой садаши нравился ему больше парень раздраженно бухнул хвостом по мостовой 10 лет назад он почти добился своего но тут неожиданно забеременела его мать и старейшины поползли на попятную обрадовавшись что родится еще один наследник но к шоку всего рода у садаши родилась сестра нет это конечно большая радость но без зубы и драконы с тех пор Продолжали упорствовать, надеюсь что у родителей Садаши будут еще дети обязательно мальчики. На мгновение губы Садаши разошлись в ехидной улыбке. «Но я им тут устроил замечательное представление», — поделился он с вашим Наг заинтересованно посмотрел на него. «Валекал, знаешь?» Глаза парня хитренько блеснули. «Знал когда-то», — осторожно ответил Вааш. «Я тут обратился к ней за советом, и она порекомендовала мне, м одну свою ученицу». «Тоже рыжая такая». Я переодел ее мальчиком и притащил к нам в имение. Саташа злорадно хохотнул. «Ох, ну и развлеклись мы. Правда, отец потом с меня чуть шкуру не снял. Никакого уважения к моему титулу». Парень досадливо поморщился и почесал поясницу, где до сих пор оставались царапины от отцовских попыток снять с него шкуру. «Теперь среди моих родичей ходит слух, что я люблю рыженьких. Испортил я себе репутацию окончательно». садаши довольно зажмурился. Ава задумчиво посмотрел на рыжего Руаша, которого атаковала разъярённая малышка. Мелькнула мысль подбить друга на одну штуку, но нет. Руаш точно не согласится. От этих мыслей его отвлёк громкий треск и грохот. Раздались вскрики. Молодой нак проползающий мимо них с тремя разновозрастными детьми-уборотнями, тот же отбросил девочек за свою спину. Мальчишка было геройски метнулся вперёд, но Наг сбил его с ног и накрыл хвостом. Роа резко прекратил смеяться и, схватив девочку в охапку, обернулся. Толпа отхлынула на Вааша с Садаши, вынуждая их прижаться к стене окружающую площадь. «Твоюж!» – выругался Вааш. «Что там?» Запахло вином. Через полминуты раздался крик. «Помост с венами-бочками обвалился!» По толпе прошел вздох облегчения. Кто-то заругался. Молодой Нак плюнул от досады, чуть не попав плевком на парня под своим хвостом. За его спиной испуганно всхлипывала младшая из девочек. Рош внимательно посмотрел на ребёнка в своих руках. «Как ты?» – спросил он. Глаза малышки были широко распахнуты, и в них блестели слёзы. «Я… я совсем не испугалась!» – дрожащим голосом сообщила она. Рош усмехнулся и потрепал её по волосам. «Молодец!» – похвалил он. Народ смотрел на обрушившийся помост досадой. Перепугались почём зря. Довольным выглядел только на агашейт. Он улыбался и раз за разом прокручивал в голове момент, когда дариласа метнулась за его спину сама с ребенком на руках не повоюешь он посмотрел через плечо и встретился с широко распахнутыми глазами сына испугался с улыбкой спросил у него деш мальчик сперва отрицательно мотнул головой но потом понурился и кивнул я тоже соврал деш рела тут живо одушевился дреласа старательно отворачивала лицо чтобы сын не заметил ее улыбку на площадь быстро вернулся прежний шумыгам дреласа продолжила свой путь. Как выяснилось, она искала торговца праздничными светильниками. Была такая традиция на праздник завершения сезона дождей. Зажигать маленькие светильнички и вешать их на деревья, загадывая при этом желание. Дариласа не верила, что желание исполнится. Но чу-то сыну подарить. Хотелось. Они просмотрели уже три прилавка. Когда Риалаш наконец-то что-то шепнул маме на ухо и ткнул пальчиком в синий светильник. Дариласа что-то спросила у него по на И сын кивнул. Девушка указала торговцу на выбранный товар и полезла за кошельком, но, услышав возмущённое шипение, сделала вид, что просто оправила ремень. Взяв светильник, она спокойно отошла в сторону. Её место, к ужасу торговца, занял Нага на Шейд. Дишарляш молча положил на прилавок золотую монету и пополз за женой. Купец не посмел сказать ему, что это слишком много. Они покинули торговую площадь, миновав ворота, которые вели на неё. Всё семейство направилось на небольшую симпатичную площадь что располагалось недалеко отсюда. Посреди этой площади возвышалось могучее дерево с ветвистой кроной. Его ветки уже были увешаны разноцветными фонариками, за стеклянными стенками которых уютно и празднично дрожали огоньки. Деширолеш снял сына со спины Дариласа и отдёрнул на нём одежду, с досадой отметив, что лента с тёмно-русых волос мальчика куда-то опять исчезла. Дариласа в этот момент осматривал светильник, довольно простенький, из синего полупрозрачного стекла. Сверху закрывается крышечкой с выемкой по краю, чтобы внутрь поступал воздух, а в самом сосуде в масле плавал фитиль. Риалаш требовательно протянул ручки к матери. Он хотел сам зажечь. Интересно. А повелители уже знает что Дариласа опять беременна. Задумчиво протянул Вааш. Они с Адашей проследовали за семейством и теперь стояли, опираясь спинами на стену одного из домов. Судя по довольно хорошему настроению на Агашейда, еще нет. Парень усмехнулся. Два месяца назад во дворце был скандал. Дреласа никак не могла понять, почему ей не удается забеременеть еще раз. И тут из ей открыл Иош, сообщив, что она гашит, опять начал пить одно зелье. Она пошла говорить с мужем. Чего только она не успела подумать до этого разговора. И то, что он не любит детей. И то, что боится. Что и другие дети будут похожи на реалаша А у него, оказывается, такая глупая причина. Видите ли, он за нее боится. Не хочет, чтобы она еще раз подвергала себя этой опасности. После того, как им не удалось договориться, Дариласа устроила первый за всю их супружескую жизнь скандал. Длился он 20 минут и сопровождался ломанием столов и грозными взглядами. Но Нагашейт не уступил. Дариласа была зла на него два дня. Слуги все это время ходили по струнке. Они никогда не видели Нагашейдису в таком бешенстве. А потом Дариласа вдруг простила мужа. Через некоторое время она призналась Ваашу, что ждет ребенка. «Счастливая такая была. Теперь ждет подходящий момент, чтобы осчастливить повелителя». «Эх, Садаша, женился бы ты!» – неожиданно посоветовал Вааш. «Детишек бы завел». «Успею», – мрачно отмахнулся парень. Вааш хитро посмотрел на него и спросил. «А ты слышал, что принцесса Дедери замуж вышла?» Садаша удивленно посмотрел на него. «И за кого же?» «За главу земель туманников». Вааш хмыкнул. «Помнишь такого? Не особо симпатичный, но девки от него млели». Парень, нахмурившись, попытался вспомнить. «С такими сероватыми волосами», – неуверенно уточнил он. «Ага. Говорят, что между принцессой этим туманником все очень страстно было. Она б его голову за что-то вазу разбила. Представляешь?» Садаша хмыкнул. Похоже, пребывание у нагов пошло девушке на пользу. «Сплетничают, что чуть ли не до похищения дошло. Но привирают, наверное». Ваш посмотрел на парня и скривился. Он-то думал, что парень локти будет от досады кусать. А он улыбается. В это время Реолаж с помощью мамы зажег светильник. Дриласа подхватила сына подмышки и подняла вверх, чтобы он сам повесил светильник на дерево. Мальчик придирчиво осмотрел ветки и ткнул пальцем выше, туда, где еще были полностью свободные. Дриласа прищурилась, думая, как бы им туда добраться. «Я подниму», — услышала она над духом голос мужа. В следующее мгновение сильные руки подхватили подмышки уже ее и подняли вверх вместе с сыном. Риалаш обрадованно засмеялся и повесил свой светильник высоко-высоко, выше всех остальных. «Что загадал?» — спросил у него отец. Риалаш посмотрел на него сверху и звонко ответил. «Колесницу!» Деширалеш задумчиво свел брови. «Ну, это желание исполнится!» — пообещал он. Глаза Риалаша счастливо сверкнули. И он опять улыбнулся своей очаровательной улыбкой. Дриласа посмотрела на мужа через плечо и тоже улыбнулась ему. А Деша смотрел на них. И в груди у него, как в фонарике, плясал огонек, разносящий по всему его телу теплую и тихую радость. Уголки его губ медленно поползли вверх. Мне хотелось бы поделиться с вами одним моментом. Он не был и не будет описан в книге, но мне хочется, чтобы вы знали об этом. Он касается Ирены и Джгара. Эти двое ушли из этого мира, но они обязательно вернутся, причем очень скоро. И Дшгар будет так торопиться, что Лейлаш появится на свет первым. но Ирена не захочет оставлять своего нового друга одного поэтому Амарлиша появится сразу же после него, по скриптум. Те, кто не знают, кто такие Элиэлаш и Амарлиша, могут посмотреть книгу «Тяжесть слова». В последней главе на последней странице есть родословное древо, которое поможет вам понять суть этой записи. Конец книги. Читала Галина Кейнс.